Основные даты жизни и творчества Ивана Александровича Гончарова. Даты приводится по старому стилю. 1812 год, 6 июня. В семье симбирского купца Александра Ивановича Гончарова и его супруги Авдотьи Матвивны, урожденной Шахториной, родился сын Иван. 1819 год, 10 сентября. Смерть Александра Ивановича Гончарова. 1820-1822 годы. Иван Гончаров пребывает в частный пансион священника Троицкого в Заволжском селе Репьевка. 1822 год, 6 августа. Поступает в Московское коммерческое училище на Остоженке. 1831 год, 27 сентября. Согласно прошению матери, уволен без окончания курса учения из коммерческого училища. 1831-1834 годы. Учится на словесном отделении Московского университета. 1832 год, октябрь. В номере 15 телескопа печатается первый литературный опыт Гончарова. Перевод фрагмента из романа «Эжена Сю» от Аргюль. 27 сентября. Александр Сергеевич Пушкин посещает Московский университет, и Гончаров становится свидетелем его спора с Кочановским о подлинности слова о полку Игореве. 1834 год, июль, возвращается из Москвы в Симбирск. Осень, служит секретарем канцелярии симбирского губернатора. 1835 год, май, приезжает в Петербург. 18 мая. определен на службу в Департамент внешней торговли Министерства финансов в качестве переводчика. Лето. Получает приглашение от художника Майкова быть домашним учителем его сыновей. В литературно-художественном салоне Майковых знакомится с широким кругом столичных писателей и журналистов. 1838 год. 2 апреля. В номере 12 рукописного журнала «Подснежник» помещена повесть Гончарова «Лихая болезнь». 1839 год, 4 июля. В рукописном альманахе «Лунные ночи» помещена повесть Гончарова «Счастливая ошибка». 1842 год. Написал очерк Иван Савич Поджабрин. 1844 год. Прекращает работу над романом «Старики». Задумывает роман «Обыкновенная история». 1845 год. Начало года. Читает в Майковском кружке первую часть обыкновенной истории. 1846 год. Март. Знакомство с Белинским. Сентябрь. Редакция «Современника» приобретает рукопись обыкновенной истории. 1847 год. Второе или третье марта. Вышел из печати номер третий «Современника» с первой частью «Обыкновенной истории». 8 апреля вышел четвертый номер журнала со второй частью романа. 1849 год, 28 марта. В литературном сборнике с иллюстрациями опубликован отрывок «Сон Обломова». Лето – поездка в Симбирск, работа над Обломовым. Задуман роман «Обрыв», художник. 1851 год, 11 апреля скончалась мать писателя. 1852 год, 7 октября. Фрегат палада на котором Гончаров отправляется в кругосветное плавание, выходит из Кронштадта. 30 октября. Фрегат приходит в Портсмут. Ноябрь, пребывание в Лондоне. 1853 год, 18 января. Посещение острова Мадера. 10 марта. Палада достигла мыса Доброй Надежды. 19-26 марта. Поездка вглубь Капской колонии. Весна-лето. Индийские Тихие океаны. Посещение портов Анджер, Сингапур, Гонконг. 9 августа. Русская эскадра прибыла в Нагасаки. Ноябрь-декабрь участвуют в экспедиции в Китай. 1854 год, 24 января. Эскадра уходит из Нагасаки. Январь-май, Ликейские острова, Манила, остров Батан, стоянка в Пио-Квинто, остров Гамильтон, съемка берегов Кореи. 22 мая Палада вошла в Императорскую гавань. Август. Гончаров сухопутным путем отправляется из Аяна в Якутск. Сентябрь-октябрь – пребывание в Якутске. 31 декабря – приехал в Иркутск. 1855 год, 25 февраля. Возвращение в Петербург. Осень-декабрь – интенсивная переписка с Елизаветой Васильевной Толстой. 1856 год, 19 февраля. определенная на должность цензора Петербургского цензурного комитета. 1857 год. Июль-Август. В Маринбаде работает над Обломовым и в Черне завершает роман. 1858 год. Выходит из печати книга Гончарова «Фрегат Паллада». 1859 год. Журнал «Отечественные записки» в первых четырех книгах этого года печатает роман Гончарова «Обломов». 1860 год. 25 февраля. В номере втором «Современника» опубликован отрывок Софьи Николаевна Беловодова из «Будущего обрыва». 1861 год, 21 января. В первом номере отечественных записок опубликован отрывок из «Обрыва» «Бабушка». 24 февраля вышел номер два этого же журнала с отрывком «Портрет». 1862 год. 16 мая. Приезжает в Симбирск. Последняя встреча с няней Аннушкой. 29 сентября. Назначен редактором газеты «Северная почта». 1863 год. Пожалован в действительные статские советники. Сложил себя редакторство «Северной почты». Назначен членом Совета министра по делам книгопечатания. 1865 год. Лето. Во время очередного приезда в Маринбад усиленно работает над романом «Обрыв». 1867 год, 29 декабря, выходит в отставку. 1868 год, 7 ноября, отдает Стасюлевичу рукопись первой части романа «Обрыв» для печатания «Вестники Европы». 1869 год, январь-март, «Вестники Европы» печатается «Обрыв». 1872 год. 1 марта. В номере третьем «Вестника Европы» опубликована статья Гончарова «Миллион терзаний». 1873 год. 19 декабря. Гончаров избран в редакционно-издательский комитет сборника «Складчина». 1874 год. Весна. Художник Крамской работает над портретом Гончарова. 28 марта. Вышел из печати сборник «Складчина». В этом году написана статья об Александре Островском и статья «Христос в пустыне». Картина господина Крамского. 1878 год, июнь. Умер слуга Гончарова, Карл Трейгут, после чего писатель принимает на себя попечение о его вдове и детях. Август закончил писать необыкновенную историю. 1879 год, 1 июня. В номере 6 русской речи опубликован очерк Гончарова «Лучше поздно, чем никогда». 1880 год, 1 января. В номере 1 русской речи напечатана повесть «Литературный вечер». 10 декабря вышла из печати книга «Четыре очерка». 1881 год. Дарит Крамзинской библиотеке в Симбирске свою личную библиотеку. 1882 год, 31 декабря. Чествование Гончарова по случаю 50-летия литературной деятельности. 1884 год. В Петербурге вышло в свет первое собрание сочинений Гончарова в восьми томах. 1887 год, 1 апреля. В номере четвертом Вестника Европы опубликован очерк из университетских воспоминаний. 1888. В номере первом и втором Вестника Европы. Воспоминания на родине. Очерки «Слуги» печатаются в нескольких номерах журнала «Нива». 1889 год. 1 марта. В третьем номере Вестника Европы статья Нарушение воли 1891 год 19 января, в первом номере русского обозрения очерк по Восточной Сибири в Якутске и в Иркутске 20 августа окончен очерк Превратность судьбы 27 августа заболел воспалением легких 15 сентября в 12 часу дня Иван Александрович Гончаров умер. 19 сентября. Похороны на Новом Никольском кладбище Александра Невской лавры. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Март 2022 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Евгения Ионкина.